Он утверждает, что знает о Бикерстафе. Говорит, что был там и знает, как умер Бикерстав. Что? Что он говорит? Лицо Локвода побледнело, напряглось, глаза засверкали. Он протиснулся мимо меня, склонился над духовкой. Снизу на его лицо упал зеленый свет из банки, и от этого оно стало пугающим. Нет, это невозможно. Не у тебя одного есть свои секреты, сказал призрак. Он что-то сказал? Посмотрел на меня Локвод.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 Сказал он: Джордж, поживее, помоги мне. Вдвоем они вытащили застрявшую в духовке банку. Когда Джордж взял ее в руки, лицо призрака скривилось. Одна злобная гримаса на нем сменялась другой, еще более злобной. Мучитель, — Прошептал призрак, ну погоди, я еще высосу жизнь из твоих костей, мерзавец. Он сказал что-то еще? локвот вновь уловил телепатический контакт, но не его детали и содержания. «Он... ну, короче говоря, он недолюбливает Джорджа». «И кто же его за это может винить?» «Люси, расчисти место на столе, сдвинь тарелки». «Джордж, ставь банку на стол». «Вот так, отлично». Мы отступили на шаг от стола, уставившись на призрак банку. Плазма в ней бурлила, пенилась. Это было похоже на бушующий за стеклянными стенками шторм. В этих волнах и пене металось лицо. Оно подскакивало то вверх, то вниз, то начинало вращаться... но при этом ни на секунду не сводила с нас своих жутких щелочек глаз. Под отвисшим длинным носом шевелились то размыкаясь, то смыкаясь горизонтальные полоски губ. Они непрерывно двигались. В голове у меня опять раздался призрачный хохот, приглушенный, искаженный, словно долетевший сквозь толщу воды. От этого жуткого смеха меня замутило, скрутило желудок. — Как ты думаешь, мы можем с ним поговорить? — спросил Локвуд. — Задать ему несколько вопросов. «Не знаю», — ответила я, тяжело переводя дыхание. «Никогда раньше не пробовала проделать такую штуку». «Надо попытаться», — сказал Джордж. От охватившего его волнения он застыл в нелепой позе, склонившись над банкой, стоял, смотрел, мигая сквозь отчечки на призрачное лицо, а оно в ответ строило ему мерзкие рожи. «Люси, ты понимаешь, что ты сделала?»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 «Жирным боровом, например, или четырехглазым грязнули, или...» «Хорошо, хорошо!» — сердито буркнул Джордж. «Спасибо, я все понял!» «Еще раз повторяю, на меня за это не злиться, это не я. Ну что, готовы? Тогда приступим». В комнате было темно, лампы привернуты, шторы на окнах плотно задернуты. Из тени выступали смутные очертания кухонной утвари. В воздухе висел тревожный запах железа и соли, к которому примешивался тошнотворный запах крови. По комнате разливался зеленый свет. В центре кухонного стола, словно жуткий идол на алтаре, стояла призрак банка, полыхавшая потусторонним мертвенным сиянием. Вихрилась и пузырилась сгустившаяся до состояния хороплазма, а сквозь нее на нас смотрела неподвижная жуткая маска призрачного лица. Джордж нашел чипсы с солью и уксусом, бросил каждому из нас по пакетику. Мы открыли их и расселись на стульях вокруг стола. Локвуд выглядел спокойным, бесстрастным, сидел тихо сложив руки на коленях и скептически, холодно поглядывал на призрак банку. Джордж раскрыл свой блокнот, придвинулся ближе к столу, ерзая от нетерпения. «Я?» «Я, как обычно, пыталась подражать Локвуду, хотя это было трудно, слишком уж сильно и часто колотилось сердце». «Что там рекомендовала Мариса Фитис в подобных ситуациях?» «Ага, быть вежливой, спокойной, осмотрительной и осторожной».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 «Это Числова, твои или призрака?» «Призрака, разумеется». «Да», присвистнул Джордж. «Не уверен, что мне нужно записывать это». Любезничать с ним не стоит», — сказала я. «Поверьте мне, это злобное тварь, и нечего перед ней притворяться и шапку ломать. Лучше попросту напрямую». «Итак, ты сказал, что знаешь Бикерстафа, верно?» — сказала я, обращаясь к банке. «Но почему мы должны тебе верить?» «Да», — раздался шепот. «Я знаю его». Он говорит, что знает его. «Откуда? Ты был его другом?» «Он был моим господином». Бикерстав был его господином. «Как Локвуд у тебя?» «Как...» Я запнулась. «Ну, дальше совершенно неважно». «Продолжай, Люси», — сказал Локвуд. «Договаривай. Я должен зафиксировать каждое слово», — добавил Джордж, покручивая в пальцах карандаш. «Как Локвуд у меня. Теперь довольны? По-моему, этот череп идиот». Я сердито взглянула на них. Локвуд почесывал нос с таким видом, будто ничего не слышал. Джордж, усмехаясь, строчил в блокноте. «Джордж!» – язвительно сказала я. напомни ко -ка мне, как звали приятелей Бикерстафа. Саймон Уилберфорс и...» «Дьюлок! Мэри Дьюлок! Дух! Ты Саймон Уилберфорс? Или Мэри Дьюлок? Как тебя зовут?»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 «Если да, то что искал в могилах? И как на самом деле умер?» «Я попробую», — сказала я, потирая свое лицо ладонями. «Только не могу спросить все сразу. Давайте не спеша, шаг за шаг». «Нет». Голос прозвучал настойчиво, доверительно, словно шептал мне прямо в ухо. Бикерстав не грабил могилы. Это был великий человек. Провидец. Конец его был печален». «Что ты имеешь в виду? Крыс?» «Погоди, Люси». Тронул меня за руку Локвуд. Мы же не слышали, что он сказал. Ой, простите. Бикерстав был великим человеком, а конец его был печален. «Я еще назвала его провидцем. Ты забыла сказать это». «Ах да, еще он был провидцем. Прости». Я раздраженно моргнула, затем уставилась на череп. «А почему, собственно, я должна перед тобой извиняться? Ты поешь бы человеку, который мешками таскал в свой подвал человеческие кости с кладбища». «Не в подвал».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 Весь его рассказ не имеет никакой ценности, пока мы не узнаем ряд конкретных деталей. Я повторила призраку вопрос Локвода. Ответа не последовало. Внезапно исчезла и давившая мне на мозги тяжесть. Лицо в банке сделалось едва различимым. Плазма стала крутиться медленнее, ленивее. Призрачный зеленый свет начал угасать. «Он уходит», — сказала я. «Имя», — повторил Локвод. «Его имя». «Нет». — воскликнул Джордж. — Спроси его лучше о другой стороне, о том мире! Быстрее, Люси! — Слепцы! Шепот стих. Стекло стало прозрачным, призрак исчез. Остался лишь привинченный ко дну банки старый коричневый череп. Джордж негромко выругался, снял очки, потер глаза. Локвот обхватил ладонями колени, покрутил шеей, словно разминая ее. «Я почувствовала, что у меня шея и плечи тоже затекли».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 Собственно говоря, у нас было всего два варианта. Либо сразу объявить широкой публике о нашем черепе, либо попытаться разговорить череп еще раз, уже в присутствии независимых наблюдателей. Локвуд склонялся к тому, что многие из наших соперников откажутся поверить нам на слово. Я активного участия в этом разговоре не принимала. Разумеется, я была в восторге от своего успеха, отсыпавшихся на мою голову похвал, но и чувствовала себя при этом ужасно уставшей, опустошенной. Просто прислушиваться к шепоту призрака физически оказалось намного тяжелее, чем может показаться. Больше всего мне сейчас хотелось селечь в кровать и уснуть. Так что я предоставила вести разговор другим. Не вступила в него и тогда, когда Локвуд перешел к обсуждению одного сложного для толкования высказывания призрака. А Локвуд и Джордж тем временем читали и перечитывали корявые записи Джорджа. И чем дальше, тем больше распалялись и спорили».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 Конечно, как сказал Локвот, призрак почти наверняка врал. Слишком трудно было поверить, что он действительно мог каким-то образом быть настолько тесно связан с Бикерстаффом и костяным стеклом. Но даже если он говорил правду, бумаги из тайника Бикерстаффа вполне могли сгнить, рассыпаться в пыль, их даже могли сожрать крысы. Помнится, мы долго смеялись над этим предположением. И все-таки оставался шанс, что всего этого не произошло, и бумаги до сих пор остаются на месте.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 Закрывая за собой дверь кухни, я напоследок оглянулась. Призрак банка по-прежнему стояла на столе. Тихая, мирная на вид, наполненная почти прозрачной плазмой. Сквозь стекло мне ухмылялся своим беззубым ртом череп.